Глава вторая. «В пути». В тот день мы обедали все вместе, и собралась нас компания немалая, человек восемьдесят шесть. Судно, приняв полный запас угля и большое количество пассажиров, изрядно осело. Погода была безветренная, море спокойное, и качка ощущалась лишь слегка, так что уже к середине обеда даже те из пассажиров, кто был наименее уверен в себе, удивительно осмелели. Те же, кто поутру на традиционный вопрос «Вы хороший моряк?» давали категорически отрицательный ответ, теперь либо парировали вопрос уклончивым «полагаю, что я не хуже всякого другого», либо же, пренебрегая всякими принципами морали, смело отвечали «да». Причем делали это с некоторым раздражением, словно хотели добавить, «Желал бы я знать, сэр, что вы именно во мне увидели такого, что могло бы оправдать ваши подозрения». Несмотря на этот бодрый тон, мужественный и уверенный, я не мог не заметить, что лишь очень немногие задержались после обеда за бокалом вина». Все проявляли необычайно пристрастие к свежему воздуху, а излюбленными местами, которых больше всего домогались, неизменно были места поближе к двери. За чаем было далеко не так людно, как за обедом, и игроков вист оказалось меньше, чем можно было ожидать. Все-таки, за исключением одной дамы, удалившейся с некоторой поспешностью из-за обеденного стола, тотчас после того, как ей подали отменный кусок очень желтой отварной баранины с очень зелеными каперсами, Никто пока не поддавался нездоровью. Расхаживание и курение, и подтягивание коньяка с водой, но всегда и только на открытом воздухе, продолжались с неослабным усердием часов до одиннадцати, когда пришло время сойти в каюту. Ни один мореход, имеющий за плечами семичасовой опыт, не скажет пойти спать. Непрестанный стук каблуков по палубе сменился глубокой тишиной Весь человеческий груз был убран в нижние помещения, не считая очень немногих полуношников вроде меня, которым, вероятно, как и мне, было слишком страшно туда спускаться. На человека непривычного ночь на борту судна производит большое впечатление. Даже впоследствии, когда это впечатление потеряло свою новизну, оно еще долго сохраняло для меня особую прелесть и очарование. Мрак сквозь которой огромная черная глыба прямо и уверенно держит свой курс. Отчетливо слышный плеск невидимых волн, широкий белый пенистый след, оставляемый судном, вахтенные, набаки, только потому и различимые на фоне темного неба, что они заслоняют десяток другой сверкающих звезд, рулевой у штурвала и перед ним развернутая карта. Пятнышко света среди тьмы, словно нечто одухотворенное, наделенное божественным разумом. Меланхолические вздохи ветра в блоках, канатах и цепях. Свет, пробивающийся из каждой щели и скважины, сквозь каждое стеклышко надполобных строений, как будто корабль наполнен скрытым огнем, готовым вырваться через любое отверстие во всем ужасающем неистовстве своей гибельной разрушительной силы. Кроме того, поначалу и даже позднее, когда привыкаешь и к ночи, и к тому, что все предметы в ней приобретают какую-то особую торжественность, трудно, оставаясь наедине со своими мыслями, воспринимать предметы такими, какими видишь их днем. Они изменяются по воле воображения, принимают образы вещей, оставленных где-то далеко, приобретают памятные очертания любимых, дорогих сердцу мест, и даже населяют их призраками. Улицы, дома и комнаты, человеческие фигуры настолько схожие с действительными, что они поражали меня своей реальностью. Я и не подозревал в себе такой способности видеть мысленным взором отсутствующих. Все это много-много раз внезапно возникало из предметов, чей настоящий облик, употребление и назначение я знал как свои пять пальцев. Однако, поскольку в данном случае все мои пальцы на руках и на ногах очень озябли, я в полночь сполз вниз. Внизу было не слишком уютно. Воздух был довольно спертый, и невозможно было не заметить той необычайной смеси странных запахов, какая встречается только на борту судна и представляет собою столь острый аромат, что он, кажется, проникает во все поры кожи, напоминая вам о корабельном трюме. Две жены пассажиров, одна из них моя, уже лежали в безмолвных муках на диване, и горнично одной из жен, моей жены, валялась на полу, как узел тряпья, проклиная свою судьбу и тряся попельотками среди разбросанных чемоданов. Все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях, и уже одно это создавало неодолимые препятствия. Я только что оставил дверь открытой у подножия некоего склона, Когда же я повернулся, чтобы закрыть ее, она оказалась где-то на вершине. Все планки и шпангоуты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих сучьев. Оставалось только одно — лечь в постель, что я и сделал. Следующие два дня прошли примерно так же, с умеренно свежим ветром и без дождя. Я много читал в постели, но и по сей день не знаю, что именно, и ненадолго выходил побродить по палубе. С невыразимым отвращением пил коньяк с холодной водой и упрямо грыз твердые галеты. Я не был болен, но находился на грани болезни. Настает третье утро. Меня пробуждает от сна отчаянный крик моей жены, желающей знать, не грозит ли нам опасность. Я приподнимаюсь и выглядываю из постели. Кувшин с водой ныряет и прыгает, как резвый дельфин. Все небольшие предметы плавают, за исключением моих башмаков, севших на мель на саквояже, словно пара угольных барш. Внезапно они у меня на глазах подскакивают в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипает к потолку. В то же время дверь совсем исчезает, и в полу открывается другая. Тогда я начинаю понимать, что каюта стоит вверх ногами. Еще не успели вы сколько-нибудь приспособиться к этому новому положению вещей, как судно выпрямляется. Не успели вы молвить слава богу, как оно снова накреняется. Не успели вы крикнуть, что оно накренилось, как вам уже кажется, что оно двинулось вперед, что это живое существо с трясущимися коленями и подкашивающимися ногами, которое несется по собственной прихоти, непрестанно спотыкаясь по всевозможным колдобинам и ухабам. Не успели вы удивиться, как оно подпрыгивает высоко в воздух. Еще не завершив прыжка, уже ныряет глубоко в воду. Еще не выбравшись на поверхность, выкидывает курбет. Едва успев снова встать на ноги, стремительно бросается назад, и так оно движется, шатаясь, вздымаясь, опускаясь, борясь, прыгая, ныряя, подскакивая, подрагивая, переваливаясь и покачиваясь, и проделывая все эти движения иногда по очереди, а иногда одновременно, пока вы не начинаете чувствовать, что готовы взреветь о пощаде. Проходит Стюарт. — Стюарт, сэр, что тут творится, как это по-вашему называется? — Довольно сильное волнение, сэр, и лобовой ветер.